Глава вторая. Я уж думала, ты опоздал на самолет, сказала жена, включая бра возле кровати. Она еще не спала. Волосы в порядке, и ночная рубашка с гофрами еще не помята. Похоже, Фиона легла рано. В пепельнице дымила сигарета. Вероятно, жена в темноте курила и размышляла о своей работе. На прикроватном столике громоздились толстые тома, принесенные из библиотеки офиса и тоненький доклад специальной комиссии по науке и технологии. Рядом записная книжка, карандаш, пачка ароматных «Бенсон энд хрустальная пепельница из гостиной, полная окурков. Когда я бывал в отъезде, стиль ее жизни менялся, так что у меня складывалось впечатление, будто я приехал в другой дом, пришел в другую спальню, к другой женщине. «Да, какая-то дурацкая забастовка в аэропорту», — объяснил я. На радиоприемнике с часами примостился бокал виски. Я глотнул с него. Кубики льда давно растаяли, осталась слабая тепловатая жидкость. Это в духе жены. Готовила напиток очень тщательно. Бокал стоял на матерчатой салфетке. Рядом соломинка и аккуратно нарезанные кусочки сыра. Сделала и забыла. В Лондонском аэропорту. Она заметила тлеющую сигарету, потушила и рукой разогнала дым. Ну, где же еще могут каждый день бастовать? Сказал я с раздражением. В новостях ничего не сказали. Забастовки уже не новость, заметил я. Она, конечно же, заподозрила, что я приехал не прямо из аэропорта. Нежелание посочувствовать по поводу трех потраченных там зря часов, думаю, свидетельствовало о ее недоверии и, конечно, не улучшило моего настроения. — Как там прошло? Нормально? — Вернир шлет привет, — рассказал историю о том, как твой дядюшка Сайлис проиграл ему пятьдесят марок, когда они поспорили насчет Берлинской стены. «Опять — Опять! — воскликнула Фиона. — Неужели он никогда не забудет про эту дурацкой пари? «Он к тебе хорошо относится», — сказал я. Это не совсем отвечало истине, но мне хотелось, чтобы она не сердилась на бедолагу. От него ушла жена. Вот беда, — посочувствовала Феона. Она была очень красива, особенно когда улыбалась многозначительной улыбкой предназначенным мужчинам, покинутым своими женами. Она что же, убежала с другим? «Нет», — соврал я. Не захотела дольше терпеть бесконечные шашни Вернера с другими. «Это Вернер -то — Это Вернер-то? — воскликнула Фиона и рассмеялась. Конечно же, не поверив тому, что этот парень способен на любовные похождения. Я удивился, как она могла догадаться. На мой мужской взгляд Вернер казался вполне привлекательным. Видимо, я никогда не научусь понимать женщин. Беда в том, что все они сразу и очень точно меня раскусывают. Я снял пальто и повесил его на плечики. «Не вешай пальто в гардероб», — сказала Фиона. «Его нужно отдать в чистку. Завтра этим займусь». А потом добавила, как бы между прочим. Я пыталась дозвониться до тебя в отель «Штайгенбергер». Потом хотела узнать, где ты, у дежурного офицера в Олимпии. Без результата. А у Билли разболелось горло. Я подумала, что это свинка. «Меня там не было», — ответил я. В офисе ты попросил, чтобы тебе заказали этот отель, сказал, что он лучше в Берлине, и добавил, что туда можно что-нибудь передать для тебя, если будет нужно. Я остановился у Вернера. Поскольку жена уехала, у него появилась свободная комната. — Он с тобой поделился своими женщинами? — спросила Эфиона и рассмеялась. — Что, у вас родился план вызвать мою ревность? Я склонился и поцеловал ее. Я соскучился по тебе, дорогая. В самом деле, как сейчас, Билли. Все в порядке, но этот дебил в гараже выставил мне счет на 60 фунтов. За что? Он там любую мелочь перечислил, а я сказала, что ты все проверишь. Но он отдал тебе машину? Мне нужно было забрать Билли из школы. Механик знал это еще до того, как начал обслуживание. так что пришлось на него накричать, и он машину вернул. «Ты замечательная жена», — сказал я. Затем разделся и отправился принять ванну и почистить зубы. «Нормально там все прошло», — крикнула Фиона. Между прочим, об этом она уже спрашивала. Я посмотрел на себя в высокое зеркало. У меня приличный рост, но заметно, что начал толстеть. А берлинское пиво похуданию не способствовало. — Я делал то, что велели, — сказал я, и закончил чистить зубы. — На тебя не похоже, дорогой, — сказала Фиона. Я включил душ и сквозь плещущие звуки услышал, как она добавила. — Ты никогда не делаешь того, что тебе говорят, и ты это знаешь. Я вернулся в спальню. Она причесалась и разгладила простыню на моей половине постели. Пижама лежала на подушке, красная куртка и штаны в полоску. «Это мои?» «На этой неделе я не получила белье из прачечной. Я им звонила. У них заболел шофёр». «Так что ты хотел сказать? Я вообще не появлялся в берлинском офисе. Кажется, именно это тебе хочется знать. Все они там молодые ребята и не могут отличить божьего дара от яичницы. С таким опытным парнем, как Вернер, я чувствовал себя намного безопаснее». «Но, предположим, что-то произошло. Вдруг случилась беда. А дежурный офицер даже не знал, что ты в Берлине. Видел опы не известить их заранее хотя бы звонком. Я теперь не знаю никого из людей на стадионе Олимпия, дорогая. С тех пор, как дела перешли к Фрэнку Харрингтону, там все переменилось. Сплошная молодежь. Ребятишки без мало-мальски настоящего опыта работы. Поднаторели только в разных теориях, которые им вдолбили в разведывательной школе. но твой человек появился? — Нет. — Так ты потратил три дня впустую? — Скорее всего, да. — Они тебя послали, чтобы ты его встретил. Ты же это понимаешь? Я нырнул в постель. Чепуха. Они теперь задействуют для этого одного из своих людей в Берлине. — Это старый, хорошо знакомый трюк, дорогой. Они отправили тебя только за тем, чтобы ты ждал. А ведь тебе известно. что он даже не вышел на связь. Теперь ты вернешься и доложишь, что контакта не состоялось. Это подстроено специально. Боже мой, Берни, каким ты иногда делаешься простаком? Все представлялось мне иначе, но в циничном подходе Фиона я увидел изрядную долю истины. Пусть его и встретит кто-то из местных. Меня там слишком хорошо знают в лицо. Они скажут, что там все зеленые мальчишки, без всякого опыта, как ты сам только что говорил. — Это Брамс четвертый, — добавил я. — Тот, кого я встречал. — Брамс? Для клички агента звучит смешно. Мне намного больше нравилось, когда использовались такие названия, как «Троя», «Веллингтон» и Клорет. Я почувствовал, что ее тон вызывает у меня раздражение. — После войны для агентов начали использовать имена, специально подобранные так, чтобы трудно было догадаться о национальности засылаемых», — сказал я. «А человек под номером четыре в сети под названием Брамса однажды спас мне жизнь, помог выбраться из Веймара. Да, тот самый, его имя держит в страшном секрете, я знаю. Почему, как ты думаешь, им понадобилось послать именно тебя, чтобы его встретить?» Рядом с кроватью стояла моя фотография в серебряной рамке. С нее смотрел Бернард Сэмпсон, серьезный молодой человек с детской улыбкой, волнистыми волосами и в очках в роговой оправе. Ничего общего с морщинистым старым дураком, чье лицо я брил каждое утро. Я был на месте. Он мог появиться в любую минуту. Ему не требовалось возвращаться в Эмар. Я поправил подушку. Как давно это случилось? Лет восемнадцать или двадцать назад. «Давай спи», — сказала Фиона. «Утром позвоню в офис и скажу, что ты нездоров. У тебя будет время поразмыслить. Ты увидишь гору бумаг на моем столе». В день рождения Билли я повела их с в ресторан. Официанты желали ему счастья и поздравляли, когда он дул на свечи. «Это приятно. Мне хотелось, чтобы ты был с нами». Я больше туда не поеду, так и скажу старику утром. Такими вещами я теперь заниматься не стану. И кроме того, был телефонный звонок из банка от мистера Мура. Он хочет с тобой потолковать, но сказал, что это не горит. Но мы оба знаем, что это значит, — сказал я. Подразумевается, позвони мне немедленно или дай знать другим способом. Теперь мы лежали вплотную друг к другу, и я ощущал запах духов Фионы. Интересно, это специально для меня? Гарри Мор не такой. На Рождество мы превысили кредит в банке почти на 700 фунтов. Но когда встретились с ним на вечере у сестры, он сказал, чтобы я не волновалась. Брамс четвертый привез меня в дом человека по имени Буш. Карл Буш. У того в Вейморе свободная комната. Все припоминалось очень живо. Пробыли там три дня, а потом Буш уехал обратно. Его схватили сотрудники безопасности в Лейпциге. С тех пор Карла никто не видел. «Ты теперь старший офицер мой, милый!» — сонным голосом произнесла Фиона. «И можешь не соглашаться ехать туда, куда не хочешь». «Я звонил тебе вчера», — сказал я. «Было два часа ночи, но никто не ответил». «Я спала», — ответила она. По ее тону я понял, что она встревожилась. Я звонил очень долго, — продолжал я. Сам набирал номер дважды. Наконец попросил сделать это оператора. Значит, опять что-то случилось с этим проклятым аппаратом. Вчера днем я долго трезвонила нашей няне, но ответа не добилась. Завтра поговорю с бюро ремонта.